Валерий Шамбаров «Что важно знать о нашем прошлом?» История России для семейного чтения Аннотация. Народ, утративший память о собственном прошлом, исчезает и рассыпается, а славная история России оказалась замусорена пропагандистскими мифами, грязь и ложь отбивают интерес к ней у молодых поколений. Известный писатель-историк Валерий Шамбаров На основе многолетней работы создал новый уникальный труд «Что важно знать о нашем прошлом?» История России для семейного чтения. Краткий, но очень емкий. В предельно сжатом объеме представлен более чем тысячелетний путь родной державы от ее формирования до наших дней. Живым образным языком описаны ключевые события и фигуры, создававшие великую Россию. Причем автор постарался очистить реальные картины прошлого от подтасовок и фальсификаций. Книга будет полезна и интересна всем, кому дорога истинная история нашей страны.